стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе. Изучение Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Кареджи, дышавшей в окончательном совершенстве кисти,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 Не обманулся ли я?